и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер 46 на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванный Любкой Казак, и только голубятня составляет собственный сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа на люкином дворе живет еще Песя Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего, Бен Захарию. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки прозванный Казак.